отвратительной сладкой ладони, и уже совсем недосягаемой казалась ему жизнь тех подростков, которые уезжали из гимназии в сопровождении отцовских шоферов. Правда, таких было мало, и они держались особняком, но даже постоять рядом с ними было для Артура верхом блаженства. Офицерская карьера была для Шмидта единственным способом вырваться из сословных рамок. Он поступил в военное училище. После его окончания Шмидт показал себя способным фанатически исполнительным лейтенантом. Начальство сразу же заметило его. Вскоре ему поручили особо ответственное задание – командовать одним из подразделений при подавлении Гамбургского восстания. Каждый рабочий был для Шмидта существом презираемым и ничтожным. Ни жалости, ни раздражения не испытывал он, отдавая приказ расстреливать безоружных людей на улицах Гамбурга. Его заслуги оценили, он стал быстро продвигаться по службе. Это были еще времена Веймарской республики. И Шмидт, как мог, скрывал свою тягу к нации. Но она все более нарастала, не давала ему покоя. В 1945 году по поручению советского командования Шмидт был подробнейшим образом допрошен в Суздале. Речь шла и о преступлениях, в которых он был повинен. Бывший начальник штаба армии вдруг углубился в свою биографию, рассказал, что ему нравились коричневые парни, которые твердо знали, чего хотели – уничтожить большевиков, марксистов, евреев. Возродить Германию, изгаженную Версалем. Дать шансы всем, кто этого заслуживал. Поэтому, когда двоюродный брат пригласил его на тайное собрание нацистов, он, несмотря на строгие армейские запреты и возможность наказания, побывал там в штатском костюме. Тогда там еще не было ни броворных шлягеров, ни веселья за пивом. Лозунги и атмосфера этой и последующих встреч – сразу стали близкими и понятными ему. Ярый поклонник генерала Людендорфа Шмидт все отчетливее осознавал свою духовную принадлежность к национал-социалистскому движению. А после прихода нацистов к власти Шмидт прослыл одним из самых фанатичных приверженцев нового режима в армии. Его боялись даже вышестоящие чины. Новоиспеченный генерал был начисто лишен каких-либо нравственно-этических иллюзий. Ему были неведомы такие понятия, как товарищество, дружба, честь, благородство. Единственным его критерием в оценке подчиненных и начальства была степень преданности Рейху и фюреру. Именно поэтому Гейдрих и остановил свой выбор на нем. Знакомство Паулюса и Шмидта Было сухим, официальным и неприятным. Они сразу же не понравились друг другу. Паулюс безошибочным чутьем угадал в визави плебея выскочку, а Шмидт моментально почувствовал это. Шмидт был нетерпим и заносчив, холоден и безжалостен. Напишет позднее о нем Вильгельм Адам, с которым новый командующий сошелся ближе всех. Чаще всего он навязывал свою волю, редко считался с мнением других. Между ним и начальниками отделов его штаба неоднократно возникали столкновения. Многие офицеры добивались перевода в другие части. Паулюс был осведомлен об антипатии, которую внушил к себе начальник штаба. Даже к Паулюсу он относился не так, как следовало бы. Он пытался помыкать командующим. Ранней весной 1942 года перед немецко-фашистским командованием встали сложные и тяжелые проблемы. Разгром под Москвой знаменовал собой полный провал стратегии Блицкрига и доказывал невозможность удерживать стратегическую инициативу на всех направлениях Советско-Германского фронта. К тому времени крупные изменения произошли в структуре командования вооруженными силами Германии. Были сняты с занимаемых должностей командующие группами армии «Центр», «Север» и «Юг»,